Глава 25. Глеб. «Нам вообще есть смысл кого-то искать? Какая уже разница, кто виноват? Нужно думать, что делать дальше?» Мой друг и соратник в одном лице раздраженно перевел взгляд в окно. Этот разговор мне порядком поднадоел. Обсасываем одно и то же, как собака обгладывает голую кость. Но больше всего меня беспокоит не это. Когда я вчера сказал Юле, что мне придется уехать, в ее глазах я разглядел такое осуждение вместе с удивлением. Мне реально стало не по себе. По сути, никакой. Разделение полномочий на лицо. Берников с Макаровым даже безопасников раскидали. Как они вообще представляют себе дальнейшую работу фирмы, если все внутри располосовали на живую? Понятия не имею, Глеб. Я тут в обед пытался выяснить, что за накладки с испанцами, почему они наши ПО не презентуют по заведенным схемам и не толкают свой оборот? Так мне сам Макаров позвонил и наехал, мол, испанцы теперь входят лишь в его компетенцию. «А мне как разбираться, что делать? Сроки-то не резиновые. Они хотят списки потом предоставить, кто мне достался? Уму непостижимо». Бардак. А с чего в таком случае кармана будут платиться налоги? Как они будут вообще делить все затраты? За прибыль-то, понятно, будет отдельная грызня. Отец раздумывает. А что ему остается? Забрать своих людей и открыть новое предприятие. Только как туда покупателей тащить? Как пробиваться вновь на тот же уровень? Это нереально в ближайшее время. «Ну завернем мы тройку наших давнишних клиентов по сладким условиям и набранному авторитету, и что? Дальше как?» «Глеб, поговаривай, ты ведешь переговоры с французами, это правда?» «Серега, мне пока нечего сказать, извини». «Не отнекиваешься, и на том спасибо. Послушай, когда будет полное разделение и вы уйдете, отец тебя поставит в управление, ты и сам это понимаешь. Я вам на кой черт?» «Не смеши, таких спецов, как ты, еще поискать, ты весь путь снизу низов прошел». «Как бы мне туда-обратно не спуститься, поверь, до этого уже недалеко осталось». «Что думаешь делать? Что делать, что делать? Жду решения твоего отца». «Вас во всей этой заварухе не брошу, но как только выпутаемся...» «Не знаю, Серега, что ты мне предлагаешь? Инженерам-разработчикам опять идти?» Друг печально пожал плечами. «Да, мест будет и так мало. Вряд ли сначала будет что-то достойное. Масштабы в любом случае уже будут не те». «Ну ты хоть штат помоги собрать достойный». «Я в кадрах не работал никогда». «Чё улыбишься, я, что ли, работал? Все кадровики уже под Берниковым». «Я с собой приведу пару-тройку грамотных начальников отделов. Пока будете работу раскидывать». «И то, хорошо, если будет что раскидывать». «Ну-ну, не впадай в уныние, своих ставленников всё равно забираем». «Ну, может, хоть на время останешься?» «Серёг, давай без драматичных эффектов. Я с вами до конца. Как только из дерьма выплывем, я вам буду не нужен». Остановиться обузой – это не для меня. Зря ты так, отец. Александр умный человек, он сам все понимает. И что-то мне подсказывает, он не будет работать с зажравшимися засранцами, которые только и делают, что все портят. Мотают всем вокруг нервы своими бездейственными советами. Часть команды останется с вами. Это уже много. Мой тебе совет. Ищи грамотных управленцев. Разработчиков найти не проблема. Даже у неопытных есть огромный потенциал. Главное правильно им воспользоваться. В конце концов, всегда можно неблагородно переманить. Только имей в виду, переманил ты, переманят и у тебя. Закон жизни. Случайно я отвлекся на проехавшего мимо велосипедиста. Черт, как давно я уже не проводил время беззаботно, весело, не думая о неразрешимых вопросах. Только с Юлей удается отстраниться от навалившихся на меня проблем. Согласен. Вновь я повернулся к своему заместителю. Хоть кто уже кого замещает, иногда вызывает у меня вопрос. А еще не нравится мне его взгляд. Хитрый, со смешинкой. А Юлю нам оставишь? Секретарь с финансовыми функциями и знанием иностранного на дороге не валяется. Она ассистент. И вообще, обойдешься, сам себе помощника ищи. Хм, друг весело ухмыльнулся. Так я и думал. Вообще-то, благодаря мне она вышла к тебе на работу. Когда размышляю о будущем, просто зверею. Расставаться с Юлей не хочется, но надежда, что девушка последует за мной, куда позову, тает на глазах с каждым днем. Потому что, как сестра, она в первую очередь думает о брате. Это нормально, это ответственно, это похвально. Она молодец. Но и мне всю жизнь быть на вторых ролях уже надоело. А как создать условия, чтобы им вдвоем было со мной комфортно, хрен его знает. Зато благодаря мне она со мной и останется. Ну что, ты поел? Ага. С Серегой опрокинув в себя остатки несладкого кофе, мы заплатили по счету и выдвинулись в путь. Достал меня дружище со своими подколками, хоть я и понимаю, что дело не в нем.